и сама не совсем понимаю, как это произошло. Сегодня утром мне сообщили о желании принцессы иметь вот эту партитуру. Я подумала, что должна принести ноты сама, предполагая оставить их в передней тотчас уйти. Здесь меня увидела госпожа фон Клейст. Она доложила обо мне принцессе Амалии, и, как видно ее высочеству, захотелось посмотреть на меня вблизи. Мне было велено войти в комнату.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 «Какую же войну мог бы я объявить вам?» Русская царица Елизавета Петровна и австрийская императрица Мария Терезия являлись противниками Фридриха II во время войны за австрийское наследство 1740-1748 и Семилетней войны 1756-1763. Войну льва с мушкой Имеется в виду басня Лафонтена «Лев и мушка». — А какая муха укусила сегодня вас, если вы осмеливаетесь ссылаться на подобную басню? Ведь мушка погубила льва, преследуя его. — Ну, это был, наверное, какой-нибудь жалкий лев, рассерженный, а потому слабый. Могла ли я вспомнить об этом нравоучительном конце? А мушка была жестокой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 Король никогда не станет разговаривать с вами. Ведь жизнь вы спасли не королю, но я не вижу здесь барона фон Крейца. Под этим именем Предих II появляется в первой части дилогии.